Глава седьмая. Рок. Неизвестно, точно ли хороши были лефортовские ветеринарные прививки, умелы ли заградительные самарские отряды, удачны ли крутые меры, принятые по отношению к скупщикам яиц в Калуге и в Воронеже, успешно ли работала чрезвычайная московская комиссия, Но хорошо известно, что через две недели после последнего свидания Персикова с Альфредом в смысле кур в союзе республик было совершенно чисто. Кое-где в двориках уездных городков валялись куриные и сиротливые перья, вызывая слезы на глазах, да в больницах поправлялись последние из жадных. Доканчивая кровавый понос с сорвотой. Людских смертей, к счастью, на всю республику было не более тысячи. Больших беспорядков тоже не последовало. Объявился, было, правда, волоколамский пророк, возвестивший, что падеж на кур вызван никем иным, как комиссарами, но особенного успеха не имел. На Волоколамском базаре побили нескольких милиционеров, отнимавших куру баб, да выбили стекла в местном почтово-телеграфном отделении. По счастью, расторопные волоколамские власти приняли меры, в результате которых, во-первых, пророк прекратил свою деятельность, а во-вторых, стекла на телеграфе вставили. Дойдя на севере до Архангельска и Сюмкина-Выселка, Мор остановился сам собой. По той причине, что идти ему дальше было некуда. В Белом море куры, как известно, не водятся. Остановился он и во Владивостоке, ибо далее был океан. На далеком юге пропал из затих где-то в выжженных пространствах Ардубата, Джульфы и Карабулака, а на западе удивительным образом задержался как раз на польской и румынской границах. Климат, что ли, там было, но или сыграли роль заградительные кордонные меры, принятые соседними правительствами. Но факт тот, что мор дальше не пошел. Заграничная пресса шумно, жадно обсуждала неслыханный в истории падеж, а правительство Советских Республик, не поднимая никакого шума, работало, не покладая рук. Чрезвычайная комиссия по борьбе с куриной чумой переименовалась в Чрезвычайную комиссию по поднятию и возрождению куроводства в республике, пополнившись новой чрезвычайной тройкой в составе 16 товарищей. Был основан Доброкур почетными товарищами председателя, в который вошли персиков и португалов. В газетах под их портретами появились заголовки «Массовая закупка яиц за границей» и «Господин Юс хочет сорвать яичную компанию. Прогремел на всю Москву ядовитый фильетон журналиста Колечкина, заканчивающийся словами «Не зарьтесь, господин Юс, на наши яйца! У вас есть свои!»